Чтобы подготовить лезвие для закалки, она купила у гончара глины и обмазала ею меч. Жан молча следил за каждым ее действием. Первый тонкий слой я распределяю по всему лезвию. Когда глина высохнет, я увижу, хорошо ли я ее развела, исходя из того, появились ли трещины, — объяснила она. А трещины нам совершенно не нужны что значит «развела». Глина бывает густой, ну а если она расползается, тогда она жидковата. Главное — добиться нужного цвета накала. Глина, когда накаляется, светится ярче, чем железо. Под густой глиной трудно определить цвет накала железа, поэтому ее разводят водой, угольным порошком и песком. Если тонкий слой глины высыхает равномерно, значит, глина разведена достаточно, и работу можно продолжать. А зачем нам вообще глина? Без нее закалку проводить нельзя? Конечно, можно, но только не закалку меча. Мы ведь хотим не просто провести закалку. Нам нужно получить гибкое лезвие с острой режущей кромкой. В этом вся разница. Стержень лезвия нужно закаливать меньше, чем режущую поверхность, иначе нам не нужно было бы делать стержень из более мягкого материала. Но ведь ты нанесла глину только на режущую кромку. Это тонкий слой, который защищает лезвие от перегревания, и перепады температур будут не такими резкими. Это снижает опасность того, что лезвие станет хрупким и может сломаться. Правильно, жан. Когда первый слой глины высохнет, я нанесу еще один слой, но уже только на стержень. Утром в день новолуния Элен проснулась от боли в животе. Она испугалась, так как нечистые дни могли разрушить ее планы. Месячные считались плохой приметой при такой сложной операции. Даже заниматься более простыми делами, такими как ледя, пивоварение или выпечка хлеба женщинам во время месячных было нельзя. К счастью, боли в животе были вызваны, скорее всего, нервным перенапряжением, да и все прочие приметы указывали на удачный исход задуманного. После работы Элен снова растопила горн, положила в огонь покрытые глиной лезвия и приготовила емкость с водой для закалки. На дно емкости она положила камешек и пробормотала волшебное заклинание. Но Жан не разобрал, что она говорила. Жан все это время сидел в углу, стараясь не отвлекать Элен. — Если ты хочешь посмотреть, как происходит закалка, ты не должен мне мешать. Тебе нельзя двигаться, нельзя говорить, нельзя задавать вопросы, — предупредила она его заранее. Жан сидел, сжимая от нетерпения кулаки. Лезвие покраснело, и Элен вытащила его из огня. Положила в воду и стала двигать им, чтобы железо остывало равномерно. Вода зашипела и начала вскипать. Элен принялась считать, как ее учил Донован. При цифре семь лезвие нужно было вытащить из воды, тогда оно будет еще теплым. Элен старательно прислушивалась к шипению воды. Хруста, который свидетельствовал бы о неудаче, слышно не было.